После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя ведьми сделалась неисчерпаемую. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу,